Философ, теоретик, выработавший свою систему, свою стратегию. Если у Донни Усии иногда проскальзывает легкая, труднообъяснимая насмешка вместо более естественной для нее удовлетворенности, так верно потому, что она помнит свое происхождение и гордится им, она вышла из низов. Она маха, этого она не забывает, и в этом ее сила. Мадридские махи, их кавалеры, знают себе цену. Они чувствуют себя такими же испанцами, как и гранды, может быть, даже еще более истыми. абат считал эту знатную даму Лусию Бермудас тайной революционеркой, которая могла бы играть роль в Париже, и на этом убеждении он построил свой план. Он не знал, обсуждает ли дон Мигель вместе с ней государственные дела, Не знал даже, интересуется ли она ими, но он вел себя так, как если бы именно она со своего возвышения и своего салона вершила судьбами Испании. Первые робкие шаги на пути к заключению мира успеха не имели. Париж был на стороже. «Почему бы представителю духовенства?» к коему благосклонно отцы, инквизиторы и светской даме, салон, который славится на всю Европу, не войти в переговоры с парижанами об испанских делах. Ведь они могут действовать свободнее, а значит, плодотворнее, чем государственные деятели и придворные. Дон Диего намекал, что пользуется в Париже известным влиянием, что имеет доступ к людям, которые для других вряд ли доступны. Очень осторожно. Уснащая свою речь любезностями, просил он ее совета, предлагал союз. Умная Лусия отлично понимала, что не политика его цель. Все же избалованной даме льстила доверие образованного скрытного человека. Льстила, что он предлагает ей такую трудную, тонкую роль. В первый раз она с подлинным интересом окинула его многозначительным взглядом своих раскосых глаз. Но затем она пожаловалась на усталость. Уже поздно, она любит поспать. Она ушла вместе с Пеппой которой надо было поправить прическу и привести себя в порядок. Дон Мануэль и Гоия остались. Они не замечали ничего вокруг. Они пили и были заняты собой и друг другом. — Я твой друг, Франчо, — уверял герцог художника, — друг и покровитель. Мы, испанские гранды, всегда покровительствовали искусством, а я чувствую искусство. — Ты слышал, как я пою? Ты художник, я придворный, мы друг друга стоим. Ты из крестьян, правда ведь? Уроженец Арагона по выговору слышу. У меня мать дворянка, но между нами, говоря, я тоже из крестьян. Я сделался большим человеком, и из тебя я тоже сделаю большого человека. Можешь быть спокоен, Франчо. Мы оба мужчины, и ты, и я. У нас в Испании немного осталось мужчин. Испания — родина великих мужей, Испания — их могила, говорится в пословице, и так оно и есть. Мало их осталось, а все войны виноваты. Мы с тобой остались, вот женщины и ссорятся из-за нас». При дворе сто девятнадцать грандов, а мужчин только двое. Отец всегда звал меня Мануэль Бычок, он называл меня Бычком и был прав, но не родился еще тот Тореадор, который одолеет этого быка. Я вот что тебе скажу, Дон Франсиско, Франчо мой, нужно счастье, счастье нужно, счастье не приходит, со счастьем родятся, как с носом с ногами, с задницей и всем прочим. Или ты с ним родился, или нет. Ты мне пришелся по сердцу, Франчо. Я человек благодарный, я тебе обязан. У меня от природы глаз неплохой, но правильно видеть научил меня только ты. А все твой портрет. Кто знает, если бы не портрет в Юдита, может быть, и не стало бы на моем пути. Кто знает? Если бы не портрет, я бы, может быть, и не разглядел богини в этой женщине. Где же она? Ее что-то не видно, и беда придет. От меня счастье не уходит. Я тебе говорю, сеньорой Хосефой туда промаху не будет».